Ну а там можно и на покой, аккурат в ныне возводимые на солнечном мальтийском побережье покое Пока начальник департамента мысленно тешил самолюбие, вытесняя материальный негатив последних дней виртуальным позитивом, его заместитель по административно-хозяйственной части спустился этажами ниже и юркнул в нору своего кабинетика. Здесь он первым делом заперся изнутри после чего крайне осторожно, словно бы в дипломате хранилось хрупкое стекло, водрузил кейс на стол и щелкнул замочками. О как! Совсем не стекло, а нечто гораздо более интересное хранил Юрий Платонович в своем раритетном портфельчике. А именно, самое натуральное шпионское приспособление. С помощью куска клейкой ленты во внутреннем кармане дипломата был закреплен микрокассетный диктофон, Со встроенным устройством реагирования на голос, Vox, и подсоединенным к нему наружным, работающим от батарейки, микрофоном. Для обеспечения чистоты записи голосов и разговоров по шву стенки дипломата, рядом с местом закрепления микрофона, было прорезано крохотное, почти невидимое отверстие. Словом, модель кустарная, бесхитростная, но вполне себе рабочая и эффективная.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 Да уж, форс-мажор, из разряда подкравшийся песец. Шмаков жадно впитывал диалог, чутко вслушиваясь не только в содержание разговора, но и в интенсионные оттенки речи говоривших. По мере прослушивания с лицом Юрия Платоновича происходила удивительнейшая метаморфоза. Его привычная мордочка зашуганного серого мышонка, непропорционально растягиваясь, Итогово видоизменялось в подобие оскала хищного животного. Как минимум, мышонка саблезубого. Ох, доведись сейчас в эту самую минуту, лицезреть Шмакова кому-нибудь из его коллег. Мниться нам. Одним лишь изумлением дело тут вряд ли ограничилось. Потому как страшен был в пестуемой ненависти своей Шмаков. Ух и страшен. Эх, хорошо пошла, зараза. Сколько в ней оборотов? 45 Вещь. Да, Павел Андреевич, я тут пока из Питера летел. Знаете, что придумал? Может, нам этого свидетеля того? Ты что, сдурел? А что такого? Нет человека, нет проблемы. Адрес достать, как два пальца. А все остальное, как говорится, дело бабок и огнестрельной техники. Заткнись, придурок. И чтобы я больше подобного креатива от тебя не слышал. Хватит. Настрелялись уже. Как скажете. Уже сказал. И думать забудь. Все, забыл. Хорошо. Теперь вот что, Руслан. Слушай меня внимательно. Это надо будет сделать максимально быстро, красиво и без лишнего шума. Прямо сейчас поедешь в банк. К Лиске? Да, к ней. Скажешь, что нам надо срочно обналичить поллимона. Лиска может не согласиться. Она в прошлый раз... Уже намекала, что, а если станет артачиться, примем меры. Она знает, какие. Так что пусть сначала хорошенько подумает, какого рода хлопот и хлопотнее. Так и передать? Так и передай. Саму тему надо будет провернуть не позднее вечера субботы. Уяснил? Да. Деньги отвезешь Бруно. Он уже на низком старте. Как исполнишь, разрешаю взять неделю отпуска. «Ты, кажется, на Мальдивы собирался?» «Ага. Вот как раз и съездишь, развеешься. Но сперва надо закончить наше общее дело. А потом, аккурат к твоему возвращению, Бог даст, как раз и контракт с итальянцами подоспеет, в котором, между прочим, учтена и твоя доля». «Спасибо, Павел Андреевич». «Что мне с твоего спасибо?» «Ты мне лучше тему с Дружниковым разрули. Вот это и будет твое. Одно большое спасибо». «Я постараюсь». «Да уж, постарайся». Умудрился намусорить, сумею убрать за собой. Шмаков остановил запись и, будучи не в силах унять охватившего его нервного возбуждения, принялся расхаживать по кабинетику, размышляя. Злорадная неприятная улыбка продолжала нисходить с сияющего лица. Наконец, домыслив некое решение, он подошел к телефону, набрал номер. «Девушка, добрый день». Хочу заказать билет до Питера. Один. На эту пятницу. Да, первое число. Любой рейс, начиная с восьми вечера. Бизнес-класс. Да, устраивает, вполне. Погодите, я возьму ручку, запишу. Санкт-Петербург, 29 июня 2011 года, среда. По возвращению магистраль взору Петрухина предстала картина поистине неожиданная и удивительная оставленный с утра за компьютерной игрушкой стрелялкой купцов, активнейшим образом работал работу. О чем красноречиво свидетельствовали хаотично разбросанный окрест распечатки из баз данных, листки с рукописными схемами, каракулями. А самое главное, сосредоточенное, погруженное во всемирную паутину лицо напарника. «Бог помощь! Я смотрю, дела идут, контора пишет». Захваченный процессом, Леонид лишь отмахнулся, дескать, погоди, не мешай. Петрухин пожал плечами, взялся было менять уличные кроссовки на служебные тапочки, но вдруг застыл в стойке легаво охотничий и профессионально принюхался. А чего это у нас тут парфюмом дамским пахнет? После такого вопроса купцов опасливо вынырнул, такие из рабочего процесса, и в лед исторгнул удобоваримую легенду. Да, это так, из кадров заходила одна тетка, старая и страшная. Да, чем старее тетка, тем дороже ее духи, философично изрек Петрухин. С чего вдруг такие умозаключения? Жизненный опыт, помноженный на здравый смысл, дешевый парфюм не полностью отбивает запах обвешалости. Да, кстати, а на кой ляд мы такие молодые и красивые понадобились старые и страшные просила занести паспорта для оформления трудовых договоров. Я уже и в олигархических структурах расцвел махровый бюрократизм. Петрухин прошел к своему столу, с размахом плюхнулся в кресло и с наслаждением вытянул ноги. Ух, укатали сивку лестничные пролеты. Так где тебе черти столько времени носили? Закономерно поспешил поинтересоваться купцов, оттесняя скользкую тему происхождения аромата в кабинете. Ездил в адрес на фурштатскую в тот самый, с которого Червень отправился свой последний путь. «Нафига?» «Положа руку на грудину я и сам не знаю», — вполне искренне признался Петрухин. «Видимо, моей ныне бизнесменской заднице до сих пор тлеют пионерские, они же оперские костры». «Переведи». «Перевожу». Меня малость цапануло упоминание Жоры Челышева о том, что по патчпорту убиенный был прописан на гражданке, а постоянно проживал в Парголова. Однако в день убийства Червень выходил из дома, стоимость квартиры в коем составляет примерно 7-8 зеленых лимонов. Спрашивается, что он там делал и каким образом о его нахождении именно в этом адресе, поведал киллер. «И как? Узнал? Обижаешь». Правда, для этого пришлось обойти с два десятка квартиры сочинить с десяток легенд, потому язык сейчас еле ворочается. Но соверши над ним самое последнее усилие, хотя бы резюме озвучь. А резюме такое, в то утро, как написал бы классик, в то роковое утро, в червне входил из квартиры некая Марины Свешниковой, с которой открыто сожительствовал последние несколько месяцев. На физиономии Купцова отчетливо проступило разочарование и стоило за ради такого знания обувку стаптывать. в то роковое утро он вышел от бабы фи какая проза Э не скажи несо согласно замотал головой петрухин баба бабе рознь по описаниям соседей мария такая полусветская львица обожающая бриллианты и дорогие иномарки надо же какие наблюдательные соседи пошли а в чем ирония Требуется немалый талант, дабы столь глубоко постигнуть внутренний мир стороннего человека. К примеру, лично я за своих соседей по подъезду не знаю практически ничего. Допускаю разве что они тоже благосклонно относятся к брюликам и дорогим тачкам. Приведенный пример лишний раз доказывает, что из тебя сыскарь, как из дерьма, гвоздь. Я попросил бы. Что, правда глаза колет? Какая правда? «А такая, что уж своих соседей ты обязан знать не только в глаза, но и в душу», – снисходительно прояснил Петрухин. «В смысле, в бога душу мать?» «Грубо. Ну, до чего иного ждать от следака-неудачника?» Возвращаясь к нашим баранам, соседи Свешниковой оказались людьми образованными, регулярно почитывающими «Желтую прессу», газету «Жизнь» и прочие вкусности. «Кстати, надо будет попросить алочку чтобы выписала нам». Пару-тройку бульварных изданий. Ибо не коммерсантом единым жив российский обыватель. Попроси, попроси. Кому-кому, а тебе алочка безусловно, даст. Отыгрываясь по очкам, съизбил купцов. Отставить намеки. Да уж какие тут намеки. Фактически открытый текст. Вот и закрой его, фактически. А если завидно, сиди и завидуй молча. Так на чем я остановился? На полусветской львице Марии. «Да. Так вот, Свешникова, оказывается, принадлежит э, по ноктикуму героинь колонок светской хроники. На вроде Ксюши и Тины. Ты, наверное, хотел сказать Пантеону? Не умничай. Вот только за Ксюшу и Тину знает вся страна, а за эту лишь избранные её члены». «Хм, однако каламборчик получился, не находишь? На мой вкус пошловатый. Ну да ты у нас известный моральный затор. Кто-кто?» Человек, который, услышав слово «пиписька», немедля покрывается багрянцем. Исчерпывающая терминология. Фиололухи нервно курят. То-то я и гляжу, что ты вторую подряд смолишь. Короче, исходя из такового знания о Маше, да не нашей, естественным образом возникает вопрос. Тут Петрухин перешел на узнаваемый армянский акцент Фрунзика Макртчана. Если женщина каждый день артиста видит, «Академика видит, космонавта видит, и что Штаяна видит!» Здесь цитата из кинофильма Мимино. Сноска. «Хочешь сказать, что директор заурядного охранного предприятия для Маши вроде как не пара?» Перевел Купцов. «Именно. О, догадливый мой!» В общем, до червя имелся солидный папик в лице некого его московского чиновника, который, собственно, и заделал барышне и эту квартиру, и навороченный порш, И ребенка мужеского пола. Ну, на бедном ньютона по-любому не тянет. Папик наверняка был старый, душный и потный. В отличие от матча подобного спортивного телосложения покойного. Как уверял товарищ Бендер, девушки любят молодых, длинноногих и политически грамотных. Возможно, в данном случае ты прав, нехотя согласился Петрухин. Кстати, а как фамилия чиновника? Пока не знаю. Но это нетрудно установить, отследив историю покупки Порша через ГИБДДшную базу. Впрочем, наверняка можно и проще через ту же бульварную прессу. Другое дело, что к истории с нашим заводом эта любовная драма едва ли имеет отношение. А задачу раскрыть убийство Червеня нам с тобой не ставили. Потому сие знания остается разве что заархивировать в отдельную папочку. Сообразно с тезисом, ничто на земле не проходит бесследно. Купцов задумался. Не удивлюсь, если выяснится, что фамилия папика – мельчук Между прочим, похоже, это его депутатские номера ты на днях срисовал на нашей парковочке. Обоснуй. Вот, смотри. Леонид поднял с пола одной из распечаток. По данным Spark Interfax, Червень в квадриге был всего лишь наемным топ-менеджером и имел скромные 5 долей в уставном капитале. Основным же учредителем охранного предприятия – 60 долей. Значится Ионов БГ. Ионов? Это который из Зенита? Футболиста Зенита зовут Алексей, а этот Борис. Ха. Ну, тем хуже для Бориса. Как сказать? Если верить Яндексу, который все про всех знает. Ионов БГ приходится Амельчуку племянником О как! Еще горячее, чем просто О! Именно господин депутат, как удалось мне выяснить в ходе оперативно-розыскных мероприятий сосватал брюнет у квадригу для охраны вологодского объекта нифига себе вскинулся петрухин поготь дружище это точно или предположительно скажем так предположительно точно ай да витя а да, это сукин сын «Хм! и что мы в таком бразе имеем с гуся а купчина что брюнет трёт какие-то вопросы с депутатом и фамилия которого... Давича всплывала при нашем разговоре с Жорой Гладышевым. При этом терки, похоже, связаны с лоббированием интересов магистрали, в споре вокруг Вологодского заводика. Сходу врубившись, подхватил и развил тему Дмитрий. А если допустить, что депутат взялся решить эту проблему, почему бы не допустить и второе? За услугу он попросил Витюшу обеспечить хлебушком, принадлежащие ему де-факто квадригу. Есть логика, нет? Вроде как есть. Я тоже так думаю. Далее. Проходит какое-то время, и директоры этого уП валят на фурштадтской. А через пару дней нас с тобой вызывает брюнет и просят немного поводить с жалом. В якобы на всякий пожарный. Глаза у Петрухина загорелись, он резко подорвался с места. А ну пошли. Куда? Туда. Я ему, блин, сейчас устрою профилактическое мероприятие.